Глава 43. Саблин собирал всю дивизию Летещевки для того, чтобы дать ей дальнейшую задачу. Он был доволен, но прежнего всепроникающего, звенящего счастья от победы не было. Он знал, что это за дело, и он, вероятно, получит большую награду, может быть, даже Георгия Третьей степени. Но на этот раз не было радости ожидания награды. Кругом все ликовало, Полки рысью съезжались на огромное поле, еще покрытое свежими трупами. Сзади звенели конные батареи, и все люди до последнего рядового были в радостно приподнятом настроении. О потерях не думали, ими как будто гордились. Если бы не было потерь, победа потеряла бы свой вкус, стала бы вялой. Скоро четыре квадрата — рыжий гнедой, серой и рыжий гнедой — установились на поле, И Саблин поехал поздравить дивизию с победой и трофеями и поблагодарить храбрых. Потом он вызвал командиров полков. Он указал задачу идти дальше, искать исчезнувшего и затихшего противника и стал спрашивать о потерях. «Потерь не было», — как будто с конфуженным тоном сказал командир Драгунского полка, словно сожалея об этом. «Полк в бою не участвовал. Убитый рот мистер Молоткин и поручик Затеплинский, ранены Корнеты Фуфаевский и Лотов. Убито 18 улан и ранено 9, лошадей 52», — доложил щеголяя круглыми цифрами полковник Карпинский. «Все при атаке батареи. Атаку я вел лично». И он осадил свою лошадь, давая место гусарскому полковнику. «Убиты ротмистры барон холлин и Спокойской, оба эскадронных командира, поручики Сенцов и Юзефович, Корнета Никольский и Ротов, Ранены прапорщик Ленский и подпрапорщик Лосев. Гусар убито 56 и ранено 86, лошадей 112. Порубленные и германской пехоты более 600, доложил барон Вебер. За ним выдвинулся полковник Протопопов. «Полк в атаке не участвовал», — спокойно сказал он. «Убиты Харунджи Карпов и 10 казаков в штурме пешком неприятельской позиции с тьму тараканским полком», — безразличным тоном доложил он. Как убиты спросил Саблин. харунджи Карпов пятью пулями, две в голову, одна в живот и две в ноги. На самом гребне нашего укрепления, пять казаков у проволоки и четыре штыками в неприятельском окопе. Я заезжал, всех осматривал». «Царство им небесное», — тихо сказал Саблин. пелена грусти надвигалась на него, но грустить и задумываться было нельзя. Едва начал выдвигаться головной драгунский полк, как за саблином приехал ординарец командира корпуса. Генерал Лосовский вызвал его к себе. Он был поблизости, в городке польских легионеров. Саблин нехотя поехал. У просторного барака стояли автомобили и поседланные лошади. Внутри, за накрытым столом, уставленным посудой и разными явствами, взятыми из польской добычи, Сидел командир корпуса со штабом, начальник дивизии и командиры пехотных полков. Пили чай. Лосовский встал навстречу Саблину. «Поздравляю, поздравляю, дорогой Александр Николаевич!» Громко, ликующим голосом, воскликнул он, сердечно обнимая Саблина. «Вам, милый друг, мы обязаны этим прорывом и всею победою. костюхнов к себя оправдала, и подумайте, без потерь!» «Семен Дмитриевич, что потеряла 177-я дивизия?» Обратился он к Зиновьеву. «Шесть офицеров и 165 солдат убитых раненых». «А, каково? Вот это дело! Одних пленных взято восемь тысяч. Да еще и не все сосчитаны. Где ваши молодцы?» «Они направлены мною согласно с задачей на манюровку», отвечал Саблин. «Далеко отошли?» «Нет, тут еще». «Пришлите остановить их. Я поеду поблагодарить. Ведь тяжелую батарею захватили. Орлы, батюшка мой, орлы! Ну да, иначе быть не могло».